Глава 5. Эльвета в лагере. Когда мне через два дня приехала в лагерь с менеджем Джордже, то ещё он убедил девочку Крил не возиться Эльсой со своим малышом. Если тынибудь избоишь, даже на кеде, пробовал подойти к Кляту, Эльса сразу прижимала уши и грозно глядела на него из-под полуприкрытых век. Ко мне же моя относилась с полным доверием, даже иногда оставляла малышей на мое попечение, уходя на водопой. Несколько ночей подряд бушевала гроза. Молнии гром непрерывно следовали друг за другом, так что становилось страшно. Дождь лил, как из ведра. Палатка с Жоржа пустовала, и Эльса вполне могла бы пожить там вместе с львятами. Неврожденный страх перед человеком был слишком силен. Малыши предпочитали мокнуть под открытием неба. Все-таки дикие звери. И мы твердо намеревались поощрять с них эту черту, как ни старалась Эльса подружить нас и ляд. Часто, затевая с ними игру в пятнашки, она пробовала как бы незначай заманить их в мою палатку. Покружит, попетляет, незаметно приближаясь к ходу, И, наконец, вбежит в палатку, спрячется у меня за спиной, и, выглядывая из-за плеча, зовет львят. Но ничто не могло заставить их перейти границу, которую они сами установили. Хотя их мать выросла как домашнее животное, это ничуть не подавило ни в присущего всем диким зверям инстинкта, который заставляет остерегаться невидомого. Ведь Эльса сама первая пять-шесть недель прятала от нас львят значит, инстинкт защиты потомства у нее не пропал. Эльсон явно огорчала, что ей никак не удается сплотить нас в одну семью. И львята боялись людей, и мы не хотели не помочь. Наша бессердечность ее удивляла, но она не сдавалась. Однажды вечером Эльса вошла в мою палатку, улеглась позади меня и ласково позвала львят, рассчитывая, что они не подойдут к сыскам. Ей хотелось не просто заманить их в палатку, но и вынудить пройти мимо меня. Вероятно, львята были бы смелее, если бы я хоть чуточку отодвинулся. И, конечно, Эльса считала, что я могла бы как-то ободрить их. Но я молчала и не двигалась с места. Перед тем, знать бы, расстроить все ее замыслы. А ласково заговорить с львятами было бы нарушением нашего уговора не приручать их. Я очень горчилась. Мне ведь так хотелось помочь ребятам, а тут ещё Высокоречный наглядел на меня. Наконец она встала и вышла. Несомненно, моё поведение было непонятно, она считала меня бессчувственной, а я подавляла свои чувства для её же блага. А ребятам тоже бы нравились мои отношения с Эльчицей, но совсем по-другому положен печать. Они очень волновались, когда их мать ложилась у моих ног, чтобы я помогла ей избавиться от назойливых цицы. -ци. Я нещадно била мух, шлепая при этом Эльсу, и ребята просто выходили из себя. Особенно негодовал Джеспе. Он подходил ко мне поближе и приседал, готовясь к прыжку, чтобы заступиться за мать. И было невдомек, что она только благодарна мне за шлепки. Как-то Эльса Джеспа и Эльса Маленькая пили водом из тазика возле палатки. Губа стоял по отдали, он явно трусил. Эльса решительно подошла к нему и шлепнула его раз-другой. Только после этого он отважился присоединиться к остальным. Джеспа вел себя совсем иначе, его скорее можно было назвать чересчур сменой. Но запомнился один случай. Вечером, когда семейство наезло до отвала, Эльса направилась домой к сказке. Рыгоньки, а жест продолжал объедать. Она дважды подрывала его, но он лишь на минутку приподнял голову и снова принялся за мёд. В конце концов Эльса вернулась и решительно подошла к нему. Жест посмекнул, чем это пахнет, и поклонился, с набитым ртом на ходу проглатывая мясо, он затрусил вслед за матерью. Ввиду مني понадобилось на несколько дней съездить в Осиовы, и жорь с юмор меня лаги. Малыши нас столько радовали, обещай вырасти настоящими дикими львами. Зато отец угорчал. Отчасти мы сами были виноваты, как никак мешали с его семейными делами. Но ведь этот папаша совсем не заботился о питании своих детей, напротив, он не раз воровал у них мясо и вообще причинял им кучу хлопот. Как-то вечером он атаковал мой грузовик, пытаясь добраться до запистой в нем козы. А в другой раз, когда Эльса с малышами обедала в их за нашей палатки, она вдруг почуяла его запах, стревожилась и, бросив мясо, ушла с детьми в буш. Джордж решил проверить, в чем дело. Не прошел он трех метров, как услышал грозное рычание. Прямо перед ним в кустах стоял отец львят. Джордж поспешно ретировался, к счастью, так же поступил лев. А на следующий день новое приключение. По месте, где Эльза обычно переправлялась через реку, Маккел увидел огромного спящего крокодила. Жорж отправился туда с ружьём. Зверь был прямо, казалось, на редкость крупным. Прикончив крокодила, Жорж измерил его. Он оказался в нем 3 м 70 см в длину. Риск для этой реки. Эльза в реальной бы смогла отбиться от такого исправителя.